Эпизод 54. Улица йенс бьелькес 13 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Элен и Хельги. Оставьте ваше сообщение. Это самый холодный март, какой я помню. На градуснике минус 18, а окна в этом доме еще с начала прошлого столетия. Распространенное мнение, что человеку не холодно, когда он пьян, грубое заблуждение. «Заходил Али, мой сосед». Оказывается, вчера, возвращаясь домой, я грохнулся на лестнице, и ему пришлось тащить меня до кровати. Когда я пришел на работу, наверное, был обед, потому что, когда ходил в столовую за утренним кофе, там собралось полно народу. Мне казалось, что все смотрят на меня, но, может быть, только казалось. «Мне жутко тебя не хватает, Элен». «Проверил досье на твоего Кима. Оказывается, ему давали срок захоронения гашиша. Крипос по-прежнему считает, что убийца он. Я никогда его не видел, но... Разве я умею разбираться в людях? А судя по тому, что ты мне рассказывала, он не очень похож на злодея. Ты со мной согласна?» Я звонил экспертам, они говорят, что не нашли на шапке ни волосинки, только следы перхоти. Их послали на анализ ДНК. Результатов ждут в течение месяца. Знаешь, сколько волос ежедневно теряет взрослый человек? Я посмотрел. Около 150. А на шапке не волосинки. Потом я спустился к Меллеру и попросил его подготовить список всех, кого в последние четыре года судили за тяжкие телесные. И кто сейчас бреется наголо. Ко мне в кабинет заходила Ракели и принесла мне книгу «Птицы Норвегии». «Замечательная книга. Как, по-твоему, Хельге понравилось бы пшено?» «Тебе сейчас, наверное, хорошо».